Глава 11 День закончился относительно спокойно. Как ни странно, но наш скандал так ничем и не решился. После крика о цене тех злополучных ботильонов Андрею кто-то позвонил, и он минут на двадцать пропал в комнате, разговаривая и обсуждая детали очередного дела по работе. А после то ли запал кончился, то ли правда пересчитал общий бюджет и убедился, что я ничего не брала, но больше претензий от него не поступало хлопнул дверью и исчез до поздней ночи. После его ухода я хотя бы смогла выдохнуть, спокойно позаниматься с дочерью, перетрясти гардероб, отбирая необходимые на первое время вещи для себя и Сони, и начала искать подходящее для съема жилье. Мне нужно было найти квартиру в ближайшем районе, чтобы утром успевать отвезти дочку в садик, а после вовремя добраться до работы». Рекламный сайт пестрил объявлениями, но большинство из них либо по цене для меня были дороговаты, либо находились в таком плачевном состоянии, что даже бесплатно я не согласилась бы туда переехать. Но все же несколько вариантов меня заинтересовали, и я отложила их в избранное, чтобы завтра найти время, обзвонить и желательно посмотреть. Я твердо решила не отступать от своих решений, несмотря на то, что меня нещадно терзали сомнения. Надежда умирает последней. В моем случае она отчаянно хотела жить и всячески противилась здравому смыслу, подкидывая голосом мамы мысли о том, что измены могло и не быть. Своими глазами ведь я ничего не видела. А вдруг это такая проверка от мужа? А если изменил, то стоит ли так резко перечеркивать долгие годы совместной жизни? А как же ребенок? Как быть с тем, что наш развод по-любому ударит по детской психике и нанесет дочери травму? А еще вспоминались слова мамы, что в мужской измене виновата в первую очередь сама женщина. Не уделила достаточного внимания мужу, запустила себя, отказала ему в чем-то, дала повод. Она всегда хвасталась, что отец был верен ей до конца жизни, именно потому, что она вела себя как настоящая женщина, умела быть гибкой, знала, где нужно промолчать, а в какой момент даже и извиниться, хоть и понимала, что не виновата. Только она не учла главного. «Мой отец и Андрей были абсолютно разными людьми, с непохожими характерами, противоположными судьбами, поэтому подобные сравнения здесь казались просто неуместными. Хотя кто его знает? Возможно, мама и на моем месте справилась бы. А я не хотела, не могла смириться и выдавить из себя боль предательства» выкинуть из головы мысли о том, что Андрей прикасался к другим женщинам, а потом приходил ко мне и, как ни в чем не бывало, ложился в одну кровать, говорил фальшивые слова о любви и играл роль примерного семьянина. Словно почувствовав, что они вспоминают, мама решила объявиться и подлить масло в огонь. «Я надеюсь, ты помирилась с мужем?» Пошла она сразу в наступление, и стоило мне ответить на ее телефонный звонок. «Ни привет, ни «как дела?»» «Нет, и не собираюсь. Давай не будем об этом, ладно? Лучше расскажи, как ты себя чувствуешь. Что врач говорит?» «Тебе лучше?» «Ты мне зубы не заговаривай!» – вспыхнула родительница. «Скажи спасибо, что я Андрею не проболталась, что ты не у меня ночевала. Вовремя язык прикусила, а так бы погнал он тебя поганой метлой на улицу. Позор на всю деревню был бы. Дочка от мужа загуляла. А о чем только думала? Небось, у своей вертихвостки Ленки ночевала». «Мама?» – не выдержала. Я понимаю, что она уже общалась с Андреем и взяла его сторону. «Я не собираюсь разговаривать на эту тему, слышишь? Закрыли». «Как это закрыли? Нет, ты посмотри на нее. Я все для этой дурочки делаю, ее проблемы разгребаю, а она еще огрызается матери». «От меня помощи не жди ей. Третий десяток девке, а ума Бог не дал. За мужа держаться надо, семью уберечь». Ты где еще такого золотого мужика найдешь? Посмотри, сколько вокруг брошенок до да разведёнок. Они, как акулы, только и ждут удобного момента. В раз его охомутают, а ты потом локти кусать будешь. Да уже поздно. Подумай. Скажи, что вспылила, что приревновала. Объясни. Конечно. А завтра на коленях прощения проси за то, что он на меня руку поднимет. И все это на глазах у дочери. «Это папа у меня, золотой человек был. За такого стоило и держаться, и бороться. А Андрей... Я любила его, когда выходила замуж. Искренне любила. Закрывала глаза на многие недостатки, прощала разного рода ошибки, шла на компромиссы. И ничем хорошим это не закончилось. Он даже не посчитал нужным извиниться и признать ошибку. А я теперь дышать не могу нормально с тем, кого боготворила и считала идеалом» на кого готова была любоваться сутками. Какая же я дурочка. Глупая, наивная, слепая. Была. Верно ждущая дома и уверенная в своем счастье. Попрощавшись с мамой на не очень хорошей ноте, я отправилась укладывать дочку спать. Сама тоже решила остаться с ней на ночь. Не потому, что были проблемы с Соней, а от того, что не хотела идти в спальню и ложиться в кровать с неверным мужем. Меня грела лишь одна мысль. Уже, возможно, завтра я съеду отсюда, вычеркну Андрея из своей жизни и начну все с чистого листа. Без принуждений, обид, изменно. И, дочь, буду учить тому, чтобы в первую очередь она любила саму себя, никогда не терпела унизительных токсичных отношений и не повторяла ошибок мамы. Соня уснула сразу, а я долго крутилась, но так и не смогла сомкнуть век. В голове вертелся какой-то калейдоскоп мыслей, поэтому щелчок входного замка в ночной тишине я расслышала без труда. Загремели ключи, зашуршала верхняя одежда в коридоре. «Женя!» — громыхнул Андрей, сваливая что-то тяжелое на пол. «Сюда иди!» — не боясь разбудить дочь. Я закусила до крови губу, понимая, что спокойная ночь отменяется. Он был пьян, а это ничего хорошего не сулило. Андрей пил редко. Изредка по выходным мог пропустить баночку пива или рюмку коньяка, посидеть с друзьями в пабе, но чтобы напиться до невменяемого состояния. На моей памяти такое случалось всего несколько раз. Он прекрасно осознавал ответственность перед клиентами, начальством и понимал, что слишком многим рискуют. «Женя!» «Соню разбудешь, вышла ему навстречу, прикрыв плотно дверь в детскую. «Не спишь?» — растянул губы в пьяной ухмылке. «Мужа ждешь? «Умница!» Я тоже соскучился. «А я нет». Вырвалась, прежде чем успела подумать, что в таком состоянии с ним лучше не спорить. Андрей нахмурился, отталкиваясь от стены, и шатающейся походкой направился прямо ко мне. В лицо пахнуло алкогольными парами. «Я домой пришел, видишь?» Развёл в стороны руки. «К тебе!» «Поговорим об этом завтра, ты устал, иди отдыхай!» Я даже готова была подставить ему плечо, чтобы он без проблем дошел до кровати, свалился в нее и уснул, не мотая нервы нам обоим. Но Андрей отрицательно мотнул головой, приближаясь ко мне почти вплотную. «Нет», — прищурился предвкушающе, — «я тебя хочу, жену свою». Весь вечер о тебе думал. Ты всегда была такая примерная, хорошая девочка, послушная, домашняя». «Я потому и выбрал тебя. Моя. Женя!» Меня аж передёрнуло от его слов. Нет, Андрей явно не ставил перед собой цели возбудить меня. Он пытался надавить, дать почувствовать, намекнуть, что будет со мной в случае отказа. Запугать, чтобы даже не смело перечить. Угроза чистым концентратом повисла в воздухе. Протянул руку, касаясь ребром ладони моего лица, словно давая время одуматься. «Не трожь!» — дернулась, как от оголенного источника электрического тока. Я ненавидела пьющих людей, их поведение, поступки. Меня выворачивало от запаха перегара, и я не выносила, когда напивался муж. Он начинал нести всякую чушь, мог оскорбить, унизить. Раньше я считала, что виной всему алкоголь. Не каждый умеет пить так, чтобы держать лицо и не опускаться до пьяных дебошей. Но сейчас вдруг поняла, что в случае с Андреем опьянение лишь приоткрывало настоящее лицо моей второй половины. Показывало его таким, какой он есть на самом деле. «Я хочу свою жену!» Цедя каждое слово, прошипел он мне в лицо. «А я не хочу!» Я попыталась вывернуться, понимая, что ничем хорошим это не закончится, но Андрей в последний момент успел поймать меня за руку. «Так и не сделала правильных выводов. Вроде умная баба, а ведешь себя как... как...» Он покрутил в воздухе пальцем, подбирая нужное слово, но, видимо, так и не придумав, побежденно вздохнул. «Ха -ха -ха, «Ладно, плевать. Не хочешь по-хорошему? Больше вообще спрашивать не буду». «Меня в принципе твои хотелки не интересуют. Ты обязана, слышишь? Твое прямое предназначение — ублажать мужа. Вы для этой цели на свет появляетесь!» Выплюнул он последнюю фразу, рывком дергая на себя. «Это и стало последней каплей. Если раньше я еще сомневалась в своем решении развестись, убеждала себя не спешить, подумать, то сейчас меня будто прорвало». Впервые в жизни внутри поднялась неконтролируемая волна агрессии, неприятие его слов и желание ответить не только словами. Врезать по-мужски, чтобы заткнулся, только вот, боюсь, сил у меня не хватит, да и Соню будить не хотелось, чтобы, не дай бог, еще и она не увидела папу в таком состоянии. Я успела одной рукой зацепиться за выступ стены и устоять на ногах, не повалив нас обоих, а другой резко отпихнуть его в сторону. «Размечтался?» – бросила ему в ответ, хотя с языка рвалось совсем другое. Андрей отлетел почти к входной двери, матерясь под нос и грозя разобраться со мной по всем правилам, а я решительно направилась в спальню, закрывая дверь на ключ. «Поспит в гостиной на диване. Или в прихожей на полу. Или, еще лучше, в холодное лоджии. Ему полезно. Особенно в его состоянии». Кулаки сами собой сжимались от негодования и распирающей злости. Успокаивало лишь то, что завтра, в крайнем случае на следующей неделе, мы с дочерью съедем отсюда, и я больше не буду каждый день видеть эту мерзкую рожу. Если бы не Соня, я бы сбежала уже сейчас, но с малышкой так рисковать не готова. В памяти тут же всплыл внимательный взгляд Руслана, его добрая открытая улыбка и его последние слова. «Я еще неделю буду в городе, и если вдруг возникнут проблемы, пообещай, что позвонишь». «Пообещай». На душе враз потеплело уже только от осознания того, что мне есть на кого рассчитывать в самом крайнем случае. Хотя вряд ли я решусь снова побеспокоить человека своими проблемами. Но сам факт успокаивал. Краем уха я прислушалась, чтобы Андрей не вломился случайно к Соне в комнату, не разбудил ребенка. Приоткрыла дверь, высовывая нос. Судя по доносящемуся шуму, хозяйничал он где-то в районе кухни, и я успокоилась. Вернулась в кровать, укрылась одеялом и замерла от неожиданности, услышав оповещение из WhatsApp, а. взяла в руки телефон, проверяя СМС. Губы невольно дрогнули, растягиваясь сами собой в улыбке. Сообщение пришло с незнакомого номера, просто картинка, но я и без подписи прекрасно поняла, от кого она. На фото красовалась целая сковородка дымящейся жареной картошечки с луком.